Академический мир, казалось, терял свою реальность. Его детали сливались в неопределенную серую массу, по мере того, как Крис в полной темноте спускался к реке. И все же, несмотря на то, что ночь, казалось ему, нет, на самом деле была такой страшной, несмотря на постоянное напряжение и опасности, подстерегавшей за каждым кустом, Этот мир все равно каким-то образом оставался полностью реальным. Он вселял надежду, даже каким-то образом подбадривал, и он услышал громкий треск сучьев и застыл на месте. Марек и Кейт тоже замерли. В кустах слева послышался шелест и босовитые фырканье. Они... Сохранили неподвижность, лишь Марек положил ладонь на рукоять меча. И мимо них сопя пробежала небольшая дикая свинья. «Надо было убить ее», — прошептал Марек. «Я чертовски голоден». Беглецы двинулись было дальше, но тут Крис понял, что это не они напугали свинью сколько теперь явственно послышался звук множества бегущих ног. Треск сучьев, шелест раздвигаемых веток, звуки приближались к ним. Марек нахмурился. Он достаточно хорошо видел в темноте, чтобы уловить отблески на металлической броне. Семь-восемь человек солдат торопливо прошли на восток а затем, спустившись с холма, скрылись в кустах, и звуки затихли. Что за чертовщина! Эти самые солдаты совсем недавно сидели в засаде на дороге и поджидали их, а теперь они переместились к востоку и, судя по всему, намереваются устроить там новую засаду. Откуда им стал известен путь беглецов? Он взглянул на Кейт, присевшую на корточки рядом с ним. Но на лице девушки нельзя было прочесть ничего, кроме испуга. Крис, тоже пригнувшийся рядом, тронул Марика за плечо, помотал головой, а затем указал пальцем на собственное ухо. Марик кивнул и прислушался. Сначала он слышал один только шум ветра. Озадаченный Кейт. Он оглянулся на Криса, который сделал такое движение, будто нажимает на ухо пальцем. Он хотел сказать «включи наушник». Марек надавил на ухо. Ничего не услышав, кроме шороха фона, он пожал плечами, но Крис поднял ладонь, словно говорил «подожди». И Марек подождал. И лишь спустя несколько секунд он уловил среди шумов Тихий, ритмичный звук человеческого дыхания. Он взглянул на Кейт и приложил палец к губам. Она кивнула. Он посмотрел на Криса. Тот тоже кивнул. Оба поняли, ни звука вообще. Марик снова внимательно прислушался. В его наушнике все так же чуть слышно пульсировало чье-то дыхание. Но эти звуки не принадлежали никому из них. Дышал кто-то другой. «Андре!» — прошептал Крис. «Это слишком опасно. Давай не будем переправляться через реку в темноте». «Ты прав», — шепнул в ответ Марек. «Вернемся поближе к Кастельгарду и спрячемся где-нибудь неподалеку от стены. Прекрасно, так и сделаем». «Ну, пойдемте». Они кивнули в темноте друг другу, а затем каждый надавил на ухо, отключая наушник. И все трое присели под кустами ждать, что же за этим последует. Спустя всего несколько секунд они услышали, как солдаты вновь бегут по лесу неподалеку от них. На сей раз они спешили вверх, на холм, в направлении Кастельгарда. Беглецы выждали еще пять или шесть минут и затем направились в противоположную сторону, к реке. Именно Крису удалось свести концы с концами. Спускаясь в темноте с холма, он неосторожно убил комара, севшего ему на ухо, и нечаянно включил наушник, и услышал, как кто-то чихнул. Но никто из них не чихал. Всего через несколько минут они наткнулись на свинью, и он услышал, как кто-то пыхтит от напряжения, в то время как Кейт и Марик неподвижно стояли рядом с ним. Именно тогда он почувствовал полную уверенность в том, что здесь кто-то еще имел наушник, а еще, немножко обдумав положение, понял, что это прибор, принадлежавший ранее Гомес. Получалось, что кто-то вынул его из уха отрубленной головы. Единственная проблема заключалась в том... Марек подтолкнул его в бок показал вперед. Кейт подняла большой палец и с довольным видом улыбнулась. Вода спокойной реки, Негромко журчало в тьме. Дордонь здесь была очень широка. Они с трудом могли разглядеть противоположный берег, поросший густыми кустами, сливавшимися с темным лесом. Не было видно никакого движения. Взглянув вверх по течению, Крис разглядел смутные очертания моста, ведущего к мельнице. Он знал, что там все спят. Мельники могут работать только днем, потому что в насыщенном мучной пылью воздухе даже пламя свечи может вызвать взрыв. Марек тронул Криса за руку и указал на противоположный берег. Крис пожал плечами, он ничего не видел. Марек снова ткнул рукой в том же направлении, прищурив глаза Крис мог разглядеть четыре столба дыма, с трудом различимые, на фоне темного неба. Но если это дым от пожаров, то почему не видно никакого зарева? Пройдя берегом реки вверх по течению, они вскоре наткнулись на лодку, привязанную к берегу. Она чуть слышно постукивала бортом о валун. Марек опять взглянул на противоположный берег теперь они несколько отдалились от дымов он указал на лодку был ли смысл в этом риске крис знал что единственным возможным выбором было переправиться через реку вплавь но ночь была прохладная ему совершенно не хотелось промокнуть он тоже показал на лодку и кивнул кейт тоже кивнул Они забрались в суденышко. Марек сел на весла и, осторожно погружая их в воду, переправился через Дордон. Сидя рядом с Крисом, Кейт вспомнил о том, как разговаривала с ним, когда они переправлялись через реку почти в этом же месте несколько дней назад. А сколько же дней на самом деле прошло? Да ведь Всего два, — сообразила она. Но сейчас ей казалось, что с тех пор минуло уже несколько недель. Она всматривалась в дальний берег, пытаясь заметить хоть малейшее шевеление. Их лодка, конечно, представляла собой темное пятно на темной воде. Но все равно, если бы кто-нибудь наблюдал за рекой, они обязательно были бы замечены. Но, похоже, наблюдений никто не вел. Берег становился все ближе и ближе, и, наконец, нос лодки мягко прошелестел по траве и ткнулся в берег. Они выбрались на сушу и сразу же увидели узкую тропинку вдоль берега реки. Марек приложил пальцы к губам, вновь напомнив о необходимости молчания, и зашагал по тропинке. Он шел к дымам. Кейт и Крис осторожно последовали за ним. Ответ они получили спустя всего несколько минут. Неподалеку от берега горели четыре костра, разделенные между собой заметными промежутками. Кострищи были окружены земляными насыпями, поверх которых были еще установлены обломки искореженных доспехов, так что огня видно не было, Лишь дым поднимался в небо. Но солдат возле костров не было. «Старая уловка», — прошептал Марек. «Костры для обозначения ложной позиции». Кейт не совсем понимала, для чего эта старая уловка предназначалась. Возможно, чтобы показать противнику, что у тебя гораздо больше сил, чем было на самом деле. Беглецы миновали больше десятка готовых, но еще не зажженных костров. Их цепочка протянулась вдоль берега реки на изрядное расстояние. Тропинка шла совсем рядом с водой. Они слышали, как журчит она в прибрежной траве. Но когда они поравнялись с очередным кострищем, Марик резко остановился и пригнулся к земле. Кейт и Крис последовали его примеру. И почти сразу же услышали, как пьяный голос поет монотонную песню. В ней говорилось что-то о том, что Эль уложит спать у огня, Эль в грязь повалит меня. Этот куплет раз за разом повторялся практически без всяких вариаций. «Это же 100 бутылок пива стояли на столе», — подумала кей Подняв голову, она увидела у следующего горящего костра полдюжины солдат в черно-зеленых одеждах. Они прихлебывали из бочонка и громко пели. Возможно, им было специально приказано вести себя как можно более шумно, чтобы оправдать таким образом все множество огней. марик махнул рукой назад, и они пошли обратно. Когда же отошли достаточно далеко, то свернули налево в сторону от реки. Они пересекли неширокую полосу леса, росшего вдоль берега, а потом снова вышли на открытые возделанные поля. Кейт поняла, что они находились в тех же самых местах, где были утром. И действительно, по левую руку уже можно было рассмотреть слабые желтые огоньки, В верхних окнах монастыря, где, видимо, кто-то из монахов допоздна засиделся за работой, а прямо впереди уже виднелись темные очертания соломенных крыш крестьянских хижин. Крис указал на монастырь, почему они не идут прямо туда. марок сложил ладони и приложил их к щеке. «Все спят!» Крис пожал плечами. «Ну и что?» Марек разыграл целую пантомиму — пробуждение, удивление и испуг Видимо, он хотел сказать, что, явившись среди ночи, они переполошат монахов. Крис опять пожал плечами. «Ну и что?» Марек помахал пальцем перед носом. «Плохая идея!» И изобразил губами. «Утром...» Крис вздохнул. Марек... Неслышно повел их мимо хижин, пока они не поравнялись с полусгоревшим остовом дома. Четыре стены и обуглевшиеся остатки стропил, поддерживавших прежде соломенную крышу. Он провел их внутрь через раскрытую дверь, на которой была нарисована красная полоса. Кейт с трудом разглядела ее в темноте. Внутри хижины, Успела вырасти высокая трава, в которой валялись какие-то куски разбитой глиняной посуды. Марек принялся рыться в траве, пока не нащупал пару посудин с отбитыми краями. Кейт показал, что они похожи на ночные горшки. Марек аккуратно поставил их на обугленный подоконник. — Где мы будем спать? — прошептала Кейт. Марек указал на землю. «Почему мы не идем в монастырь?» Так чуть слышным шепотом спросила Кейт, воздев руку к небу над головой. Ночь была холодной, она проголодалась. Она хотела оказаться в уютной, закрытой со всех сторон комнате. «Опасно!» — прошептал в ответ Марек. «Будем спать здесь!» Он лег на землю и закрыл глаза. «Почему опасно?» — не унималась Кейт. «Потому что у кого-то есть наушник, и он знает, куда мы идем». «Я хотел поговорить с тобой о...» «Начал было Крис?» «Не сейчас», — прервал его марок не открывая глаз. «Спите». Кейт легла, Крис устроился рядом с нею. Она прижалась к нему спиной. «Только для тепла». Ночь была чертовски холодной. Засыпая, она услышала отдаленные раскаты грома. Вскоре после полуночи пошел дождь. Кейт почувствовала, что ей на лицо упали первые тяжелые капли и вскочила на ноги почти в ту же секунду, как дождь разошелся по-настоящему. Оглядевшись, она увидела маленький деревянный навес. Он сильно обгорел, но все же еще держался. Она заползла под него и села, обхватив колени. Крис сел рядом и прижался к ней. Марек тоже проснулся, подошел, лег поблизости и сразу же снова заснул. Кейт видела, как капли дождя разбивались о его щеку, но он продолжал храпеть.